Глава 13. Отчаянный поступок. Мед пересек комнату и приблизился к таре девушке-рабыни Лан О. Он грубо схватил Тару за плечо. Вставай, приказал он. Тара, отбросив руку, встала и отвернулась. Не трогай своей грязной рукой принцессу Гелиума, животное, сказала она. Эмет засмеялся. «Ты думаешь, я собираюсь шутить с тобой? Ты за которую будут играть! Иди сюда!» Девушка выпрямилась во весь рост, прижала руки к груди, и Эмет не заметил, что тонкие пальцы ее правой руки скрылись за широким кожаным ремнем, опоясывающим ее фигуру, начиная с левого плеча. «Если Отар узнает об этом, ты пожалеешь, Эмет!» — воскликнула рабыня. «В Манаторе нет закона, отдающего девушку до того, как за нее сражались». «Что за дело Отару до ее судьбы?» — ответил Эмет. «Разве я не слышал? Разве не насмехалась она над великим джедаком? Клянусь моим первым предком, Отар сделает джедом того, кто сумеет покорить ее». «Подожди», — сказала девушка ровным, низким голосом. «Возможно, ты не понимаешь, что делаешь». «Личность женщины Гелиума священна для людей Гелиума. За честь беднейшей из них сам великий джедак обнажает свой меч. Великие народы Барсума трепетали от звуков войны, которая велась в защиту Дэй и Торис моей матери. Мы можем умереть, но нас нельзя унизить. Ты можешь играть в джетан за принцессу Гелиума, но даже если выиграешь, награду не получишь никогда». Ты выиграешь лишь мертвое тело. Знай, житель Монатора, что кровь главнокомандующего течет в жилах тары из гелиума не зря. Вот так. Я ничего не знаю о гелиуме. О, тар наш командующий, — ответил Эмед. но я знаю, что сначала я испытаю, чего стоит приз, за который буду играть. Я попробую вкус губ той, что станет моей рабыней после ближайших игр. Не серди меня, женщина!» Глаза его сузились, и лицо приобрело выражение рычащего зверя. «Если ты сомневаешься в истинности моих слов, то спроси рабыню Лан-О». «Он говорит правду, женщина из Гелиума», — подтвердила Лано. «Не серди, Эмеда, если дорожишь своей жизнью». Но Тара не ответила. Она уже все сказала. Она стояла молча, глядя в лицо приближавшемуся дородному мужчине. Он подошел ближе, внезапно схватил ее в объятия, пригнул и старался прижать свои губы к ее губам. Лано видела, как женщина из Гелиума быстрым движением выхватила руку из-под ремня на своей груди Рабыня увидела в этой руке длинный тонкий кинжал. Губы воина совсем приблизились к губам девушки, но им не суждено было коснуться их. Внезапно мужчина выпрямился, вскрикнул, съежился, подобно пустой шкуре, и упал на пол. Тара нагнулась и вытерла лезвие о его одежду. Лано, широко раскрыв глаза, ужаснулась. Разве лучше быть рабыней в Монаторе? — спросила Тара. — Я не так храбра, как ты, — ответила ей рабыня. — А жизнь хороша, и всегда остается надежда. — Жизнь хороша, — согласилась Тара, — но честь священна. Не бойся, когда они придут, я скажу им правду, что ты не виновата в этом и не имела возможности защитить его. Некоторое время рабыня, казалось, прислушивалась к своим мыслям. Вдруг лицо ее просветлело. «Возможно, я нашла способ, — сказала она, — снять с нас подозрение. У него с собой ключ от нашей камеры. Давай откроем дверь и вытащим его. Может, мы сумеем его спрятать?» «Хорошо», — согласилась Стара, и девушки немедленно принялись осуществлять предложение «Лано». Они быстро отыскали ключ, открыли дверь и полунеся, полутоща, выволокли тяжеленное тело Эмеда вниз по лестнице на следующий этаж, где, как сказала Лано, должны были быть свободные комнаты. Первая же дверь, которую они попытались открыть, подалась, и они, неся свой тяжелый и неприятный груз, вошли в маленькую комнатку, освещавшуюся через единственное окно. Помещение, очевидно, использовалось как жилая комната, а не как тюремная камера. Она была комфортабельна и даже роскошно обставлена. Стены были обиты деревянными панелями на высоту около семи футов. Штукатурка выше на стенах и потолке была покрыта яркими, но слегка выцветшими фресками. Глаза Тары быстро обижали комнату. Ее внимание привлекла часть панели, которая чуть отошла от соседней секции. Быстро подойдя, она заметила, что эта панель отделяется от другой промежутком в полдюйма. Единственное возможное объяснение заключалось в том, что здесь был какой-то тайник. Девушка ухватилась за край панели и потянула к себе. Панель медленно отошла в сторону, открыв темные отверстие в стене. «Смотри, Лано!» — воскликнула она. Посмотри, что я нашла, отверстие под панелью, в котором, наверное, удастся спрятать тело. Лано присоединилась к ней, и они вдвоем обследовали отверстие, обнаружив небольшую площадку и узкую лестницу, ведущую вниз в потайную комнату. Толстый ковер покрывал ступени лестницы, и было видно, что уже очень давно тут не ступала нога человека. Потайной ход, несомненно, был забыт жителями Монатора. Сюда они втащили тело Эмеда, оставив его на площадке, и когда они оставили это тайное и забытое убежище, Лано хотелось сдвинуть панель на место, но Тара не разрешила. «Подожди», — сказала она и стала разглядывать резные украшения панели. «Быстрее!» — прошептала рабыня. «Если нас здесь найдут, мы погибли!» «Нам не помешает знать, как открывается это убежище», — ответила Тара. Она нажала на одно из украшений, и панель сдвинулась с места. «Ах!» — вздохнула она, и в ее голосе было удовлетворение. «Идем!» — она быстро вернула панель на место и двинулась к выходу из комнаты. Без приключений достигли они своей комнаты. Тара закрыла дверь изнутри и спрятала ключ в потайной карман. «Теперь пусть приходят», — сказала она. «Пусть спрашивают». Что могут знать две бедные пленницы о судьбе своего гордого тюремщика? Я спрашиваю тебя, лано, что могут они сделать? Ничего, согласилась Лано, и улыбнулась Таре. Расскажи мне о людях Монатора, попросила Тара, любят ли они Эмеда, или некоторым из них нравятся такие, как Акор, который кажется человеком храбрым и вежливым? Они не любят людей из других стран, ответила Лано. Среди них есть и хорошие, и плохие. Они замечательные и храбрые воины. Им известны рыцарство и честь, но в своих отношениях с чужеземцами они признают только один закон. Закон силы. Слабости бедствия других земель наполняют их презрениями и вызывают все худшее в их характерах. Они могут испытывать презрение к тем, кому не повезло и кто попал в их руки, — удивилась Тара. «Я не знаю», — сказала Лано. Акор говорил что-то от того, что их страна никогда не попадала во власть победоносного врага. Их набеги всегда заканчиваются удачно, так как они никогда не сталкиваются с более сильным врагом. Поэтому они уверовали в собственную непобедимость и к остальным народам относятся как к низшим существам, неловким во владении оружием. «Но Акор тоже один из них», — сказала Тара. «Он сын Отара, Джеддака», — ответила ей Лано. но его мать была знатной гаталианкой, взятой в плен и ставшей рабыней Отара. Акор гордится кровью своей матери, и он действительно не такой, как остальные. Он отличается рыцарством и вежливостью, хотя ни один враг не ставил под сомнение его храбрость, а его искусство владения мечом, копьем, тотом широко известно в монастыре. «Как ты думаешь, что с ним будет?» — поинтересовалась стара «Он приговорен к играм», — ответила Лано. «Если Отар не очень разгневан, он может быть приговорен к единственной игре. В этом случае он может остаться в живых. Но если Отар действительно хочет убить его, а Акора приговорят к целой серии, а ни один воин не может выжить в десяти играх по приговору Отара». «Что это за игра, не понимаю», — сказала Тара. Я слышал разговоры об игре в джетан, но при этой игре не убивают. Мы часто играем в нее дома. — Но они играют на арене монатора, — ответил Лано. — Пойдем к окну. И они подошли к окну, выходившему на восток. Тара увидела перед собой большое поле, окруженное низкими зданиями. Высокая башня, в которой они находились, была единственной. Но прежде всего привлекала внимание гигантская доска для джитана, лежавшая на поле. На доске чередовались большие квадраты оранжевого и черного цветов. Здесь играют в джитан фигурами, играют за большие ставки, обычно за женщин, рабынь исключительной красоты. О, Тар сам мог бы сыграть за тебя, если бы ты не разгневала его. но теперь тебя разыграют в открытой игре с участием рабов и преступников. Ты будешь принадлежать выигравшей стороне, не одному, а всем, кто выиграет». Глаза Тары вспыхнули, но она ничего не сказала. «Те, кто руководит игрой, не обязательно принимают в нее участие», — продолжала рабыня. «Они сидят в больших креслах, которые ты видишь у противоположных концов доски, и продвигают свои фигуры с клетку на клетку. — Но в чем же опасность? — спросила Тара из Гелиума. — Если фигура сбита, ее убирают с доски. Правила игры в джетан стары, как цивилизация Барсума. — Здесь, в Монаторе, когда играют на арене живыми фигурами, правила изменены, — объяснила Лано. — Когда воина передвигают на клетку, занятую фигурой другой стороны, эти два воина должны сражаться до смерти одного из них, чтобы оставшийся в живых мог захватить клетку. Каждый воин, одет в соответствующие своему полю цвета, вдобавок специальное обозначение показывает, является ли он рабом, воином, исполняющим приказ, и заранее определяется, сколько игр он проведет. Поэтому играющий знает, какими фигурами можно рискнуть, а какие надо приберечь. Более того, шансы каждого воина определяются позицией, которую он занимает в начале игры. Тех, кого желают уничтожить, всегда назначают пехотинцами, так как у пехотинцев всегда мало шансов. «Могут ли те, кто руководит фигурами, участвовать в игре?» — спросила Тара. «О, конечно!» — сказала Лано. «Часто, когда два воина, даже из высших классов, поссорятся друг с другом, Отар приказывает им решать свой спор на арене. Тогда они принимают активное участие в игре и с обнаженными мечами руководят движением фигур с поля вождя, Они используют своих собственных игроков, чаще всего своих воинов и рабов, если богаты, либо в качестве фигур добровольцами выступают их друзья. Наконец им могут дать для игры пленников из тюрьмы. Тогда получаются лучшие игры. Часто сам великий вождь бывает убит. — Значит, судебное разбирательство осуществляется в Монаторе тоже на этой арене? — спросила Тара. «Да, большей частью», — ответила Лано. «Как же тогда при таких обычаях пленник может выиграть свободу?» продолжала задавать вопросы девушка из Гелиума. «Если человек останется живым после десяти игр, его освобождают», — ответила Лано. «И все принимают участие в играх?» — расспрашивала Тара. «А как же женщины?» «Еще ни один чужеземец у Монаторе не выдержал десять игр». — ответила рабыня. — Им предлагают оставаться рабами на всю жизнь, если они предпочитают такую участь играм. Конечно, их в этом случае, как любого воина, могут назначить для игр, но при этом их шансы на выживание увеличиваются, так как при выигрыше их ждет свобода. — Но женщины, — настаивала Тара, — как они могут заслужить свободу? Лано засмеялась. «Очень просто!» — иронически воскликнула она. «Женщина находит воина, который будет сражаться за нее в десяти играх, и если он останется в живых, она свободна». «Да, справедливы законы монатора!» — презрительно заметила Тара. Она услышала шаги, ключ повернулся в замке, и дверь раскрылась. Заглянул воин. «Был ли здесь два и спросил он. «Да», — ответила Тара. Он был здесь недавно. Воин быстро оглядел комнату, потом вопросительно посмотрел на Тару, затем на рабыню. На лице у него появилось растерянное выражение. Он почесал затылок. «Странно», — сказал он. «Два десятка людей видели, как он поднялся в крепость, но хотя в ней единственный, постоянно охраняемый выход, никто не видел, как он вышел». Тара из Гелиума прикрыла к обратной стороной ладони. «Принцесса Гелиума голодна, парень!» — заявила она. «Скажи своему начальнику, что я хочу есть». Только через час принесли еду. Человека, доставившего ее, сопровождал офицер и несколько воинов. Офицер внимательно осмотрел комнату, но в ней не было ни малейшего признака произошедших событий. Рана, отправившая Эмеда к предкам, к счастью, для Тары была бескровной. Женщина, сказал офицер, поворачиваясь к Таре, ты последнее видела двора Эмеда. Отвечай мне и отвечай правдиво, видела ли ты, как он вышел из комнаты? Да, ответила Тара. Куда он пошел? Откуда мне знать? Не думаешь ли ты, что я могу видеть через запертую дверь? Тоне девушки звучала насмешка. — Мы не знаем, — ответил офицер. — Довольно странные вещи происходят в камере твоего товарища в тюрьме Монатора. Может быть, ты легко проходишь сквозь закрытую дверь и совершаешь еще более невозможные поступки? — О ком ты говоришь? — воскликнула девушка. — О Туране, моем воине. Он жив. — Скажи мне, он здесь, в Монаторе? Он не ранен? Я говорю о том, который называет себя Чеком, Колданом, — ответил офицер. Но, Туран, скажи мне, подвар, слышал ли ты что-нибудь о нем? Голос старый был настойчив, она вся подалась к офицеру в ожидании ответа. Офицер не обратил внимания на вопрос Тары. Что для него судьба какого-то раба? — Люди не исчезают в воздухе, — сказал он. — Если Эмет не будет найден, этим делом займется сам Отар. Предупреждаю тебя, женщина, если ты принадлежишь тем ужасным карфалам, которые вызывали духов мертвых гигантов и заставляли выполнять их волю, многие сейчас думают, что чехи из их числа, лучше вернее меда, и отар будет милостив к тебе. — Что за глупости? — воскликнула девушка. — Я принцесса Гелиума, как я уже множество раз говорила. — Даже если эти сказочные карфалы и существуют, а сейчас уже никто в них не верит, то предания говорят, что они вселяются только в тела преступников и людей из низших классов. «Человек из Монатора, ты глуп, и твой джедак глуп, и весь твой народ глупцы!» Девушка презрительно повернулась к нему спиной и принялась смотреть на поле для джитана, на крыши монатора и на расстилавшиеся за ними низкие холмы, где была свобода. «Но если ты так много знаешь о карфалах», — воскликнул он, — «тогда ты знаешь также, что ни один простой воин не посмеет нанести им вреда. Они могут быть убиты безнаказанно только рукой джиддака». Девушка ничего не ответила. Она поняла, что, несмотря на его угрозы и гнев, никто в Монаторе не причинит ей вреда за исключением Отара, джедака. Спустя некоторое время подвар вышел, увидя своих воинов. После их ухода Тара долго глядела на Монатор, размышляя, какие еще неожиданности принесет ей судьба. Так стояла она в глубоком раздумье, когда снизу донеслись до нее звуки варварской музыки. Глубокий, мелодичный звук военной трубы, лязг оружия. Девушка подняла голову и прислушалась. Лан-О, стоявшая у противоположной стороны комнаты у окна, знаком подозвала к себе тару. Отсюда через крыши были видны ворота врагов, через которые в город входили войска. «Прибыл великий джет», — сказала Лано. «Никто другой не осмелился бы под звуки военной музыки войти в монатор». Это Утор Джек Манатоса, второго после Манатора города. Его называют великим вождем повсюду в Манаторе. Народ любит его, а Отар ненавидит. Знающие люди говорят, что достаточно малейшего повода, чтобы между этими двумя вспыхнула война. Никто не знает, чем она кончится, хотя люди Манатора преклоняются перед Отаром, но они любят и Утора, хотя он и не джедак. Верность марсиан своему джедаку превратилась почти в инстинкт и побеждает в них самосохранение. В этом нет ничего странного, так как их религия обожествляет предков, и каждая семья ведет свое происхождение от древних через бесчисленные века, а джедак сидит на том самом троне, на котором сидели его прямые предки сотни, а может и тысячи лет, и правит потомками тех людей, которыми правили его предки. Слабого джедака джеда смещают с трона, но на его место обычно выбирают члена правящей семьи, хотя законы дают им право выбирать кого-нибудь другого. «Справедливый ли человек Утор? – спросила Тара. «Да», — ответила Лано. «В монаторе для игры в джетан используют только преступников, приговоренных к казни, да и у тех есть шансы освободиться». Добровольцы могут играть, но их передвижение не связано со смертельным риском. Раненые или просто уставшие могут покинуть поле. Они смотрят на Джидан как на спорт. Здесь же это бойня. Утор против продолжения походов за рабами и против политики, когда сохраняется изоляция монатора от других народов Барсума. Но Утор не джедак, поэтому ничего не меняется. Девушка смотрела, как колонна, пройдя через ворота врагов, двинулась по широкой улице ко дворцу отара. Великолепная варварская процессия раскрашенных воинов в драгоценных доспехах и развивающихся перьях, норовистые и визжащие тоты в богатой сбруе, высоко над головами всадников на длинных пиках развивались флаги и вымпелы, пехотинцы легко шли по каменной мостовой, их сандалии из шкуры Цитедара не производили шума. В тылу каждого утана шли боевые колесницы, влекомые огромными цитадарами и нагруженные военным снаряжением. Утан за утаном проходил через большие ворота, и даже когда голова колонны достигла дворца Отара, они еще не все вошли в город. — Я здесь уже много лет, — сказала Лано принцессе, — но я никогда не видела, чтобы великий джет приводил в Монатор столько воинов. Полузакрыв глаза, Тара смотрела на идущих по широкой улице воинов, стараясь представить себе, что это воины ее родного Гелиума пришли освободить свою принцессу. Эта гордая фигура на большом тоте могла быть Джоном Картером, главнокомандующим Барсума, а за ним, утан за утаном, идут ветераны империи. Девушка широко раскрыла глаза, увидела чужую раскраску воинов, вздохнула. И тут она снова увидела молчаливые фигуры на балконах. Ни одного жеста, ни крика приветствий, ни букета цветов, которыми обычно приветствуют входящие войска. Люди, кажется, не очень дружественно настроены к воинам Манатоса, заметила она, обращаясь к Лано. «Я не вижу ни одного приветствия от этих людей на балконах». Девушка-рабыня удивленно посмотрела на нее. «Не может быть, чтобы ты не знала!» — воскликнула она. — Ведь это… Но она не успела закончить. Дверь распахнулась, и перед ними появился офицер. — Рабыня Тара! Тебя вызывает О-Тар, Джедак! — заявил он.